«Ты поступил, как и следовало, Денубис, и ничего зазорного в этом нет. Даже в заповедях написано, что мы должны заботиться о других существах, с которыми делим этот мир. Твой поступок говорит о твоих высоких достоинствах, и я непременно упомяну о нем в ежегодном докладе». «Благодарю тебя, посвященный», — пробормотал Денубис. Ничего иного ему не пришло в голову. Кварат улыбнулся. Он сидел неподвижно и рассматривал младшего жреца своими раскосами эльфийскими глазами. Денубис промокнул вспотевший лоб рукавом своей рясы. В комнате было жарко натоплено. У всех эльфов в жилах текла рыбья кровь, поэтому они любили тепло. «Может быть, тебя беспокоило что-то еще?» – вкрадчиво спросил Кварат. Денубис тяжело вздохнул. «Господин мой», – сказал он напрямик, – «меня заботила судьба молодого человека. Отпустят ли его на свободу? Его и Кендера?» Денубис вдруг почувствовал внезапное воодушевление. «Мне показалось, что я мог бы помочь им», – продолжил он. «Мог бы попытаться вернуть их на стезю добродетели». Поскольку молодой человек невиновен кто из нас действительно невиновен? Кварат возвел очи горе, словно ожидая, что боги явят на потолке ответ на этот вопрос. Я не сомневаюсь, что это очень добродетельный вопрос, заметил Динубис упавшим голосом, который не требует формального ответа. Но молодой человек действительно невиновен, то есть невиновен в том, в чем его обвиняли, хотя в других отношениях, возможно. Он стушевался и замолчал. Кварат печально улыбнулся. «Видишь ли, Денубис?» — доверительно сказал он и даже слегка развел руками, как бы показывая, что он предельно искренен. «Волк рождается с кровью овец на зубах. Так, кажется, звучит старая пословица». Откинувшись на спинку своего кресла, Кварат снова уставился в потолок. «Завтра утром эти двое будут проданы на невольничьем рынке». «Что?» — Денубис даже привстал со стула. «Но мой господин...» Взгляд Кварата метнулся на младшего жреца, и тот застыл на месте. «Ты, кажется, снова задаешь вопросы, Денубис», — сказал он официальным тоном. «Или ты в чем-то сомневаешься?» «Но он не виновен», — воскликнул Денубис, не найдя никаких других возражений. Кварат еще раз улыбнулся, на сей раз снисходительно. «Ты неплохой человек, Денубис. Добрый человек, добрый жрец. Быть может, излишне простодушный, но безусловно хороший. Тебе я скажу, нам нелегко было принять это решение. Однако он слишком путанно отвечает на вопросы. Кто он, откуда и зачем прибыл в Истар?» Впрочем, Путана это еще мягко сказано. Если он и не причинил вреда жрице, то, безусловно, виновен во множестве других преступлений, которые в конце концов погубят его душу. Все это написано на его лице. У него нет никаких средств к существованию. При аресте у него не было денег. Он бездомный бродяга, который ради пропитания может запросто прибегнуть к разбоям и грабежам. Отдав его хозяину, который станет заботиться о нем, мы поступаем воистину добродетельно». Через некоторое время он сможет заслужить свободу и с Божьей помощью избавить свою душу от груза вины. Что касается Кендера, Кварат покачал головой и пренебрежительно махнул рукой. Денубис собрал все свое мужество и спросил: А король жрец знает об этом? Кварат вздохнул, и Денубис впервые увидел на его гладком лбу морщинку досадливого раздражения. Король жрец обязан думать о вещах более неотложных и важных, праведный сын Денубис, сказал он ледяным тоном. «Он так добр, что страдания даже одного человека могут причинить ему сильнейшую боль и на несколько дней отвлечь от государственных дел. Он не дал специальных указаний относительно этих двух арестантов, поэтому мы приняли всю тяжесть решения на себя». Заметив, что на лице Динубиса промелькнула тень сомнения, Кварат подался вперед и, недовольно нахмурившись, смерил младшего жреца суровым взглядом. «Ну хорошо», — сказал он, — «если ты продолжаешь настаивать». «Дело в том, что тело молодой женщины было обнаружено при очень странных обстоятельствах, и мы подозреваем, что здесь может быть замешано выбравший тьму». Денубис заерзал на сидении своего стула. Ему уже не было жарко, на убу выступил холодный пот, его била дрожь. «Действительно», — пробормотал он, и вид его при этом был несчастным. «Он встретил меня». «Это мне известно», — надменно сказал Кварат. «Он уведомил меня. В любом случае, молодая женщина останется с нами». Она, посвященная и носит на шее его медальон. Она пребывает в некотором смятении, но этого и следовало ожидать. Здесь мы сможем должным образом приглядывать за ней. Надеюсь, ты понимаешь, насколько опасно было бы отпустить на все четыре стороны этого молодого человека. В старые времена его без долгих размышлений бросили бы в темницу, и тем решили все вопросы. Теперь мы стали более просвещенными и добродетельными. Этот молодой человек получит нормальное жилье, а мы получим возможность заботиться о его душе». В устах Кварата продажа человека в рабство выглядела едва ли не актом милосердия. Мысль эта немало смутила Денубиса, но он постарался ничем не выдать себя. В конце концов, возможно, так оно и было. Может быть, Кварат прав, подумал младший жрец. Возможно, я действительно чего-то не понимаю. Чувствуя, как голова его идет кругом, Денубис стал со стула. Изысканная пища, которую он успел проглотить, улеглась в его желудке, словно холодный и тяжелый камень. Пробормотав какие-то извинения, он двинулся к дверям. Кварат, довольно улыбаясь, тоже поднялся. «Заходи ко мне еще, праведный сын», — сказал он, проводив гостя до двери. «И не бойся задавать вопросы. Именно через них к нам приходит мудрость». тупо кивнул. «Раз так, то у меня есть еще один вопрос», — сказал он нерешительно. «Ты упомянул выбравшего тьму. Что ты о нем знаешь? То есть меня интересует, зачем он здесь? Он... он пугает меня». Лицо Кварата слегка вытянулось и помрачнело, однако он не казался рассерженным. Возможно, он даже испытывал облегчение от того, что Денубис свернул со скользкой темы. «Кто знает, какие цели преследуют те, кто использует магию?» – спросил он. «Об этих целях с уверенностью можно сказать только одно – они чужды нам, ибо противны промыслу божьему. Именно по этой причине король-жрец посчитал себя обязанным избавить Ансалон от всей напасти». Теперь маги заперты в самой отдаленной и глухой части континента, в единственной уцелевшей башне высшего волшебства, что окружена дремучим вайрецким лесом. Очень скоро и этот последний оплот магии и колдовства падет, так как число магов неизменно сокращается, ведь магические школы мы запретили. Ты слыхал что-нибудь о проклятии, которое лежит на Павантасской башне?» Денубис молча кивнул. «Это действительно страшно», — воскликнул Кварат. «Теперь каждому понятно, что магия проклята богами». Это боги сделали так, что один из этих колдунов сошел с ума и бросился на ворота Павантасской башне, навеки запечатав ее своим заклятием и своей смертью. «Так о чем мы говорили?» О напомнил Денубис, который уже начал сожалеть о том, что затронул эту тему. Больше всего сейчас он желал вернуться в свою скромную келью и принять порошки от желудка. Кварат приподнял свои редкие брови. «Мне известно только одно. Когда я впервые вошел в храм, а это было больше ста лет назад, он уже был здесь». Он очень стар, намного старше любого из моих соплеменников, потому что даже старейшие из эльфов не помнят тех времен, когда его имя не произносилось шепотом. Тем не менее, он принадлежит к человеческой расе и, стало быть, благодаря именно магическому искусству поддерживает свою жизнь. Каким способом он это проделывает, я не смею даже представить. Кварат пристально поглядел на Денубиса. «Надеюсь, теперь тебе ясно, почему король-жрец не удалил его из храма?» «Он боится его?» — с невинным видом спросил Денубис. Фарфоровая улыбка эльфа на мгновение словно заледенела, однако уже в следующий миг он заговорил назидательным тоном отца, в сотый раз объясняющего прописную истину своему туповатому отпрыску. «Нет, праведный сын», — сказал он терпеливо, "Фистандантиус нам очень полезен. Кто знает мир лучше него? Он исходил Крин вдоль и поперек. Он говорит на многих языках, разбирается в обрядах и обычаях самых разных племен и народов. Его познания настолько обширны, что нам трудно это даже представить». «Короче, маг полезен королю-жрецу, поэтому не отправлен в Вайрецкую башню вместе с остальными его собратьями по ремеслу». «Понятно», — Денубис вымученно улыбнулся. «Теперь же мне пора идти. Благодарю тебя за гостеприимство, мой господин, за то, что просветил меня и рассеял мои сомнения. После нашей беседы я чувствую себя намного лучше». «Я рад, что сумел помочь», — сказал Кварат на удивление и любезно. «Пусть боги пошлют тебе отдохновение и крепкий сон, сын мой». И тебе того же», — откликнулся Денубис, и, выйдя в коридор, с облегчением услышал, как дверь за ним захлопнулась. Быстрым шагом Денубис миновал приемную короля-жреца. Из дверей все еще лился свет, сладостный голос манил к себе и ласкал душу, однако Денубис поборол искушение войти в тронный зал, так как опасался, что его стошнит. Стремясь к тишине и покою своей маленькой кельи, Денубис поспешил дальше по коридору. Он не очень хорошо знал эту часть храма и даже заблудился, повернув не в ту сторону на одном из перекрестков, однако попавшийся ему навстречу слуга проводил Денубиса в то крыло, где жили жрецы его ранга. По сравнению с убранством резиденции короля-жреца, здешние кельи выглядели весьма скромными, почти аскетическими, хотя по обычным кринским меркам они все равно казались роскошными. Шагая по знакомым коридорам, Денубис размышлял, насколько милым и домашним после сияния хрустальных потолков выглядит привычный свет восковых свечей встречу ему попадались знакомые жрецы, все они приветствовали его улыбкой и шептали вечерние напутствия. Все было просто, все было любезно его сердцу, и Денубис чувствовал, что его место именно здесь. Наконец он добрался до своей кельги и облегченно вздохнул. Открыв дверь, ни одна дверь в храме не запиралась, это считалось проявлением недоверия к остальным, он уже приготовился было войти, когда что-то привлекло его внимание. Денубис остановился. Краешком глаза он заметил какое-то движение, чью-то мелькнувшую тень среди других неподвижных теней. Однако, как он не вглядывался в полумрак коридора, так ничего и не увидел. Коридор был пуст. «Должно быть, я и в самом деле старею», — устало качая головой, — с горечью подумал Денубис. «Вот и зрение уже меня подводит». Шурша подолом белый рясы, он вошел в комнату и, решительно затворив за собой дверь, потянулся за порошком от желудка.